Глава пятнадцатая. «Ну, что там с нашим проводником, Кен?» — как бы между делом спросил Драгана. «Пока ничего», — с неохотой признал я. «Все нормальные старатели в поле, в городе остался один сброд. Сегодня надо опять туда сходить, может быть, трактирщик кого-нибудь все-таки подыскал?» «Трактирщик?» — она с сомнением на меня посмотрела. «Ну, как обычно в таких местах и бывает, содержатель притона и есть главный паук». Скупает награбленные, дает приют бандам, в общем, весь букет. Местный авторитет, все на него завязано. — И что ты с ним собираешься делать? — Да ничего не собираюсь. Это моя проблема, что ли? Тем более у меня и доказательств никаких нет, только предположения. Пусть княжьи люди сами с ним разбираются. Ну — Ну-ну, — пробормотала Драгана. — Ладно, оставим пока это. Вы там вроде уже успели кого-то прикончить? — Ага, вроде. а чего то мне кажется, что тебе все уже доложили со всеми мыслями и подробностями, вплоть до стенограммы разговора». «Двоих упокоили», — легко отмахнулся я. «Один с ножом бросился, второй с топором. Пустяки, в общем». «Ну-ну», — повторила она. «Может, мне с вами сходить?» «Не откажусь», — с тайным облегчением сказал я. «Там большая банда на нас обиделась. Если все разом накинуться, мы вдвоем можем и не справиться». В трактир мы пошли, когда начало смеркаться. Летний день длинный, но в горах ночь наступает рано, даже в таких невысоких. Ждать дальше не имело смысла. Если трактирщик к этому времени не сумел никого найти, значит, и не найдет. Народа внутри было гораздо больше, чем вчера, и как только мы зашли, разговоры сразу смолкли. «Вся артель собралась», — тихо заметила Ленка. «Нас ждали». «Какая еще артель?» — поправил я. «Это же банда, достаточно на рожи глянуть». «Умеешь-то веселиться, Кен», — тихикнул Драгана. «Прям завидно». Ситуация ее явно забавляла. Впрочем, мафиозы местного разлива вряд ли могли составить для нее хоть какую-то опасность. На самом деле, даже у нас с Ленкой были неплохие шансы с ними справиться, но я бы предпочел не связываться с пространственными техниками. Они опасны даже в спокойной обстановке, а в драке слишком легко убить ими и себя заодно с противником, да и посторонних покрошить. «Пойдем к стойке, послушаем, что нам трактирщик скажет», вздохнул я. «Сначала дело развлечения, потом...» В полном молчании, провожаемые всеми глазами, мы прошли к стойке залезли на высокие табуреты. «И опять здравствуйте, уважаемый!» — радостно сказал я. «Приятно видеть вас снова. Надеюсь, и вы по нам скучали». Тот неопределенно хмыкнул, протирая стакан не особо чистым полотенцем. «Что с нашим маленьким делом?» — поинтересовался я. «Нашли кого-нибудь?» Тот отрицательно покачал головой, продолжая полировать свой стакан. «Что-то какой-то он слишком молчаливый». То ли банда попросила его нам не помогать, то ли он навел о нас справки не хочет связываться с теми, кто слишком близко к власти, точнее даже, кто сама власти есть. «Ожидаемо, но печально», — вздохнул я. «Кенни», — толкнула меня в бок Ленка. Я оглянулся и обнаружил, что человек пятнадцать покинули свои столы и двигаются к нам. Рожи у них были совершенно бандитские. Вообще-то у таёжного Люда рожи в принципе не особо одухотворённые, но всё же есть некая неуловимая разница между честными работягами и бандитами. И этих за честных работяг никто бы не принял. «Постойте пока в стороне», — раздражённо приказал им я. «Не до вас». Они приостановились на мгновение, но затем продолжили нас обступать. Я повернулся на табурете и вытащил пистолет. «Первый, кто сделает ещё шаг, получит пулю в лоб», — скучным голосом проинформировал я. и теперь они действительно остановились. Они явно помнили, что их товарищи мы прикончили без лишних разговоров, и в то, что я легко увеличу этот список, поверили сразу. Ленке я просигналил на всякий случай приглядывать за трактирщиком. Я не ожидал от него каких-либо неожиданностей, но неожиданные вещи иногда все же происходят, а получить затылок заряд картечи было бы не смертельно, но очень неприятно. Трактирщик правильно понял ее взгляд и медленно положил руки ладонями на стойку. — Ну и что вам нужно, морды? — вежливо осведомился я. — Кто у вас старший? Обычно определить главаря не так уж и сложно. В крохотных бандочках это, как правило, самый звероватый, а вот когда банда хоть немного разрастается, наверх пробивается самый умный и хитрый. Я посмотрел на персонажа с наименее бандитской рожей, который держался чуть позади, и тот нехотя отозвался. — Ну, я за артелью смотрю. — Артель? — усмехнулся я. — Разве не банда? «Ну ладно, пусть пока будет артель. И что, твоей артели надо?» «Да прикончи их, Кен, и дело с концом». Лениво вмешалась Драгана. «А хочешь, я прикончу?» «Ты какая-то слишком кровожадная, Ганна», недовольно ответил я. «А как же ценность человеческой жизни?» Она в ответ только смешливо хрюкнула. «Все ясно с тобой», вздохнул я, опять поворачиваясь к артельщику. «Итак, что твоей артели от нас нужно?» «Вы двоих наших парней завалили». Так они сами на нас напали, мы защищались, какие претензии придется заплатить. Драгана опять хрюкнула с интересом, посмотрел на меня, ожидая моего ответа. От Ленки тоже пришла волна веселья. «Да ты совсем обнаглел», — улыбнулся артельщику я. «Ты вообще хоть знаешь, с кого ты пытаешься денег выжить?» «Мы знаем, что вы какие-то шишки в столице, но это там вы шишки, а здесь вы никто». — Тогда тебя ждет неожиданное открытие, что мы и здесь, шишки. Я могу приказать всю вашу шайку перевешать, и вас в самом деле перевешают. — тайге нас долг будут выскать, — Кмура заметил тот. — А вы до конца жизни в тайге бегать будете? — удивился такой наивности я. — Все равно где-то появитесь, там-то вас и возьмут. А можно и в тайге вас погонять. Знаешь, как это делается? Несколько дирижабли сверху наводят боевые группы. А еще можно сверху вас бить. — Замучаешься. — возразил он уже совсем мрачно. — Я предлагаю решить конфликт по-хорошему. — Это как? — с любопытством спросил я. — Денег не дам, даже не надейся. — Суд богов, — объявил он. — Суд богов? — я растерялся от неожиданности. — Ты против нашего человека, или девка твоя, или вы вдвоем против двоих наших. Драгана не выдержала, захохотала. — Ты совсем дурачок, что ли? — ошарашенно спросил я. — Я гербовый дворянин, чтобы я еще со всяким отребьем суд богов устраивал. — Да убей ты их, Кен, — сказала Драгана, вытирая слезы. — Обещаю, что проблем с князем не будет. Без этого сброда княжество только чище станет. Артельщик бросил на нее мрачный взгляд, и рядовые быки замялись, и, судя по их эмоциям, уже предпочли бы оказаться отсюда подальше. Артель явно навела справки о наших личностях, и насчет победы над Высшей никаких иллюзий не питала. Потерять лицо перед другими бандами они не могли, но варианты выйти из ситуации достойной для них тоже не просматривалось. «Знаешь, Ганна, я как-то тоже начинаю склоняться к такому выходу», — признался я. «С одной стороны, не гуманно, но с другой, а что делать? Они же совершенно по-хорошему не понимают, еще попытаются в нас из-за угла стрелять или еще что-нибудь в этом роде затеют. Раз уж они здесь собрались...» Артельщик в отступил на шаг и беспомощно оглянулся. В ответ на его призывный взгляд из-за стола поднялся крепкий мужик с окладистой местами с проседью бородой. Мы с интересом встретили нового участника. «Э, пристав, Кондрат Арефьев зовут», — представился тот, босовит откашлявшись. «Очень приятно», — отозвался я, с любопытством ожидая продолжения. В воображении сразу представлялся американский шериф с Дикого Запада. Ну, такой суровый тип с парой кольтов в кобурах, который железной рукой поддерживает закон и порядок в поселении. Однако я уже навел справки и выяснил, что местные приставы этой картине никак не соответствовали. Скорее, они были авторитетными жителями, которые выполняли роль третейских судей в спорах и представляли старателей в городской администрации. Проще говоря, они были не властью, а чем-то вроде выборных депутатов. «То есть, представляю, значит, закон и порядок в этих краях», — продолжил он. «Вот как», — удивился я. «А я почему-то думал, что Рифейск — это город княжества Новгородского. Вы хотите сказать, что это не так?» «Это так», — подтвердил он, нахмурившись. «Тогда закон и порядок здесь может представлять только чиновник княжества, никто другой». «У нас в свободной зоне свои законы». «Не обманывайте себя, почтенный», — посоветовал ему я. «У вас законы княжества, просто княжество не обращает на вас внимания. Княжеству на вас плевать, пока вы ведете себя более или менее прилично и выполняете то, ради чего вас терпят, то есть сдаете скупщикам песок и камни». — Вы уводите разговор в сторону, — недовольно сказал Кондрат. — Сейчас мы говорим о вас. — прошу давайте поговорим о нас, — согласился я. — Вы убили двоих старателей, и этому есть множество свидетелей. — А ваши свидетели рассказали вам, что они на нас напали, один с ножом, а второй с топором? — Но они же вам ничего не сделали, — указал он. — Может, они хотели просто попугать. А стало быть, имеет место чрезмерная реакция, которая повлекла смерть. Две смерти. То есть произошло двойное убийство. «Вот этот поворот», — поразился я. В старом мире такая логика была вполне в ходу, но здесь подобного шизофренического гуманизма мне встречать еще не доводилось. «Вот он бежит ко мне, замахиваясь топором, и что я должен был сделать, обнять и поцеловать?» «Нужно было предпринять какие-то более сдержанные действия», — настаивал тот. «Это, конечно, забавно слушать, но на этом мы все же закончим», — сказал я, теряя интерес к продолжению разговора. Мне понятно, почтенный, что вы сейчас работаете на банну, так что ваше обвинение я отвергаю. Можете обращаться в суд, можете жаловаться князю, а можете поступить еще проще. Рядом со мной сидит сиятельный Драган Ивлич, который имеет достаточно полномочий, чтобы рассмотреть вашу жалобу. Скорее я оторву здесь кое-какие головы, усмехнулась она. Как видите, представитель князь ваше обвинение не поддерживает, развел я руками. И знаете что, почтенный? Я думаю, что ваша вольная и веселая жизнь вскоре станет не такой веселой, потому что терпению князя придет конец». «С чего бы вдруг?» — спросил он, помрачнев. Поворот разговора ему определенно не нравился. «С того, что вы окончательно забыли, из-за чего вас терпят. На дворе разгар сезона, а вот эти целыми днями торчат в кабаке. Почему? Потому что весь сезон это шваль пьет по кабакам, а к концу сезона выйдет в поле. И вскоре вернется с песком и камнями». А вы прекрасно поймете, откуда у них все это появится, но сделайте вид, будто это обычная старательская артель. Ну и какой закон и порядок вы здесь представляете?» «Это наша зона, и в ней наши законы», — возразил он. «Мы сами решаем, как нам жить, и никого спрашивать не собираемся». «Глупости», — засмеялся я. «Вы просто никому не нужны, вот на вас и не обращают внимания. Если я пришлю сюда полк, который перевешивает весь местный сброд, мне честный старатель только спасибо скажет. и князь меня ни слову не упрекнет. «И это вы называете законом?» «Как гербовый дворянин я имею право и даже обязан пресекать преступление», пожал я плечами. «Уничтожение банд как раз входит в список. Но я думаю, что мне не понадобится это делать. Мне кажется, после того, как сиятельная Драганна Ивлича увидела все это своими глазами, княжество само наведет здесь порядок». «И впрямь давно пора», — согласилась Драганна. У меня есть сильный позыв самой здесь почистить, но пусть лучше это сделают следователи княжеской канцелярии. Во время отсутствия Кеннера с Леной традиционные семейные ужины во многом теряли свою прелесть и были, откровенно говоря, довольно скучными. Странноватый юмор Кеннера здорово оживлял атмосферу, впрочем, насчет юмора Кира была совсем не уверена. Ей частенько казалось, что на самом деле Кеннер шутить в принципе не умеет. а то, что они принимают за юмор, это просто вот так у него работает мозг, не как у обычного человека. Неожиданные способы, которыми он порой решал возникающие проблемы, говорили в пользу именно такой теории. Но как бы то ни было, без него действительно было скучновато. Милослава, похоже, тоже скучал и чаще всего уходила ужинать к Эрику, а Акира оставалась за столом в одиночестве. Или вдвоем с братом, а подросток в переходном возрасте был еще той компанией. Она была бы рада, если бы Эрик сам присоединялся к ней с Милославой, но тот категорически отказался от участия в семейных трапезах до тех пор, пока не станет членом семьи. У мужчин, как известно, гордость просыпается исключительно в неподходящие моменты. Не то что у женщин. У женщин дело обстоит, конечно же, совершенно иначе. Во всяком случае, Кира считала именно так, а значит, так оно и было. Сегодня, однако, Милослава присутствовала. Они, как обычно, обменялись дежурными фразами, а дальше еле молча. пока Кира не вспомнила недавнюю оговорку Эрика. — Скажите, сиятельная, а то, что госпожа командовал десятком, это секрет? — Да нет, конечно. Милослава посмотрел на нее с удивлением. — Уж во всяком случае не для тебя. С чего ты взяла, что это секрет? — Оказалось, что Эрик про это знал, но он так мялся, что я не стал настаивать на рассказе. Милослава, понимающе улыбнулась. — Не обижайся на нее, Кира. Он просто боится ошибиться, вот и перестраховывается. Разумеется, от тебя в семье секретов нет. Кира посмотрел на нее, скептически приподняв бровь, и та засмеялась. «Есть секреты, конечно, секреты всегда есть, но ты пойми, что у Кеннера есть секреты от меня. И я уверен, что даже Лена знает о его делах далеко не все. Не потому, что он нам не доверяет, просто некоторые вещи не подразумевают пустого любопытства. Некоторые вещи лучше вообще не знать». «Я понимаю», — серьезно кивнула Кира. Ну так вот, насчет «десятка». Там была очень простая история. Лена сильно распустила своих архивистов, и они вытворили что-то не то. Я не знаю, что там было, знаю только, что Кеннер был сильно недоволен. Вот он и приказал ей взять «десяток» для тренировки лидерской способности, ну, в качестве наказания. А чтобы ей было не слишком легко, приказал Станиславу набрать ей в «десяток» каких-то отбросов. Ну, не отбросов, конечно, ну ты поняла. И она справилась? Кеннер сказал, что блестяще справилась. Я все это знаю просто потому, что Кеннер хотел по этому поводу что-нибудь ей подарить и советовался со мной. Кира посмотрел на нее с любопытством. «Да ничего я не придумала», — с досадой сказала Милослава. «Честно, думал, но ничего в голову не пришло. Что можно подарить женщине, у которой хватает денег на любой каприз, а капризов никаких и нет? Разве только что-нибудь уникальное, вроде той вазы, что мне Мартин II прислал?» Кеннер сказал очень редкое. «Вот ее я при случае Лене подарю, а как Кеннер тогда выкрутился, не знаю». Это точно, — грустно вздохнула Кира, — вечная главная боль с этими подарками. Увы, профессор Толкин в том мире не случился, и там так и не узнали о прогрессивном хоббитском обычае дарить друг другу один и тот же подарок по кругу. А с чего вы с Эриком вообще заговорили про десяток Лены? К Эрику пришел ратник из ее бывшего десятка, Фрол Воронича. Воронич? Лечила я женщину по фамилии Воронич, судя по всему, его мать. Лечила как раз по просьбе Лены. Он говорил, что очень задолжал и ей, и семейство. «В самом деле задолжал», — кивнула Милослава. «Его матери помогла бы только целительница, но в княжеских лечебницах целительницам такая очередь, что она вряд ли бы дожила». Вот фролы поделился с нами мыслью, что один ратник в его нынешнем десятке очень уж похож на шпиона. Оказалось, что и вправду шпион. «Ах да, про шпион Эрик мне рассказывал. И что ты решила с ним делать?» «Я не знаю, что с ним делать», — грустно сказала Кира. Вот уже два дня голову ломаю. Убивать его нельзя, отпускать нельзя, и долго в камере держать тоже нельзя. «Я уверена, что ты найдешь выход», — сочувственно сказала Милослава. «Может, и найду», — вздохнула Кира. «А вот, кстати», — оживилась она от мысли, вдруг пришедшей ей в голову. «Вы могли бы стереть ему память о том, что он разузнал?» «Не могу», — отрицательно покачал та головой. «Во-первых, любые ментальные практики на гражданах княжеству запрещены». А во-вторых, это просто невозможно. Ты представляешь себе, как работает память? Она каким-то особым образом работает? Осторожно спросила Кира. Это не полка, где лежат отдельные воспоминания, которые можно просто с этой полки убрать. Каждое воспоминание размазано по участку мозга и связано ассоциативными связями с другими воспоминаниями. Когда человек что-то вспоминает, он собирает это воспоминание заново из отдельных кусочков. Ну вот в качестве очень простого примера. Представим, что мы хотим удалить у человека воспоминания об увиденном и даже сумели найти, где оно расположено. Однако мы не знаем, что когда он это видел, он чувствовал запах фиалок и возникла ассоциативная связь. И вот мы удалили воспоминания, и человек действительно забыл. Но когда он позже почувствовал запах фиалок, воспоминание пересобралось, и он вспомнил часть увиденного. Удалить какой-то отдельный кусок практически невозможно, нужно стирать слишком многое, и даже тогда нет гарантии, что нужное сотрется полностью. Все настолько сложно, поразилась Кира. На самом деле еще сложнее, я очень сильно упростила в этом примере. конкретное воспоминание почти невозможно найти среди тысяч бессмысленных отрывков, связанных с сотнями тысяч ассоциативных связей. Для этого нужно полностью смоделировать работу мозга, который одновременно проходит по этим связям, формируя воспоминания. Мы можем заставить самого человека вспомнить, но пересобранное воспоминание разместится в нейронах уже по-другому и может даже переместиться в другой участок мозга. В результате мы останемся с тем же, с чего начали. Вытащить из человека воспоминания возможно, а вот удалить его, скорее всего, не получится. То есть это безнадежно. Ну, может, и не совсем безнадежно, задумалась Милослава. Мы просто недостаточно об этом знаем. Нужно проводить серьезные исследования, однако на них сложно получить разрешение. А главное, мало кто хотел бы этим заниматься. Все темы, связанные с ментальными воздействиями, в ученом сообществе воспринимаются с неодобрением. Очень легко заработать себе нежелательную репутацию. Вот никто и не рвется с этим связываться. А можно хотя бы вытащить его воспоминания, чтобы понять, что он сумел разузнать? «Он же гражданин княжества», — напомнила Милослава. «За это сразу лишение дворянства и тюрьма. Такое не простят. Кеннеру во время твоего похищения это сошло с рук только потому, что он проделал это на иностранцах, притом преступниках, и ситуация там требовала немедленных действий». Дворянский совет вынес заключение, что, учитывая обстоятельства, его поступок был оправданным, но слишком часто такое проделать все равно не стоит. «То есть это не вариант», — мрачно заключила Кира. «Когда просто не представляю, что тут делать. Господин, наверное, что-нибудь придумал бы, но у меня ума не хватит». «Не надо себя недооценивать, Кира», — сочувственно сказал Милослава. «Кеннер, конечно, хорош, но и у тебя с умом все в порядке. Подумай еще, и найдешь выход. Он всегда есть».